Страница 327. Письмо 267. Акиму Львовичу Флексеру. Псевдоним Волынский. 1859 год. Конец сентября. Ясная поляна. Сейчас прочел вашу заметку о Соловьевском смысле войны и почувствовал радость сознания того, что есть единомышленный орган. Примечание первое. Кроме вас... Никто не скажет этого и нигде, кроме как в вашем журнале, а сказать это было необходимо. И мне это было очень радостно, и захотелось высказать вам это. И заметка написана прекрасно. Хотелось бы сказать, что она слишком зла. Но в глубине души, к сожалению, одобряю злость. Уж очень скверно то, что написал Соловьев. Дружески жму вашу руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду заметку смысл войны — Из «Нравственной философии» Владимира Соловьева. Смотри «Северный вестник», номер девятый за 1895 год. Направленную против Соловьева выступившего со статьей «Смысл войны», из «Нравственной философии», ежемесячные литературные приложения к Ниве, номер 7 за 1895 год. Волынский осудил Соловьева за его оправдание войн, в которых он находил историческую пользу и апологию государства. Конец примечаний.